Бывшие агенты. Тишиной в кабинете старика можно было пытать отъявленных психопатов. Город за окном мрачно вздыхал, шевелился и скрипел несмазанными шестеренками. Застывший немигающий взгляд приковал пухлый прямоугольник старомодного телефона к крышке стола. Сигарета в зубах старика отчаянно вспыхивала и гасла, раз за разом приближая рыжий уголек к изжеванному фильтру. Нельзя было посылать Костю одного. Этот изворотливый гаденыш, гибрид, может ускользнуть, а тогда весь его замысел пойдет прахом. Старик слишком поздно сообразил, что надо отправить за парнем проверяющего. на свободных людей почти не осталось. Один только Юсупов ждал отправки на Дальний Восток. Почему так долго? Он уже должен быть на месте. И словно в ответ на этот немой вопрос, натужно зажужжал телефон. «Говори!» – приказал старик сквозь клубы дыма. «Машину я нашел!» – донеслось из трубки. «Кости нигде нет!» «Аломин!» – нетерпеливо выпалил старик. «Ушел! Дома никого, я проверил!» Челюсти сжались с такой силой, что жалкий окурок опрокинулся к подбородку, болтаясь на не до конца перекушенном фильтре. Юсупов ждал. «Найди его», — ровным голосом произнес старик, выплюнув остатки сигареты. «Только осторожно, не спугни Говнюка. Как узнаешь, где он остановился, сразу сообщи мне». «А что с агентами?» «Я сам ими займусь». «Понял, до связи». Старик медленно опустил руку с телефона, больше ждать нельзя. Ему нужна вся роса, что они смогут добыть и срочно. А у этой парочки сохранился приборчик, который даст километровую фору его солдату.